Бруни зашла в кабинет, молча поставила рядом с мужем поднос с кружкой дымящегося мурса и горячими булочками. Принц засиживался с бумагами далеко за полночь в отсутствие отца, после отбытия гостей, продолжавшего отдых на полную катушку. Посетителей принимал днем в его кабинете, а бумаги оставлял на вечер. Так он хоть немного ощущал себя в кругу семьи, потому что рядом была супруга. Сидела у окна с книгой или шитьем в руках, иногда болтала о чем-то с Весловым, который регулярно их навещал. Однако в тот вечер она не присела. Поцеловала Кая в подбородок, засмеялась, когда он, читая донесения из края, задумчиво попытался сграбастать ее в объятья. Увернулась и пошла бродить по комнате, трогая и переставляя фигурки и книги, вздыхая, то и дело подходя к окну. Принц вначале коротко глянул на нее, а затем отложил дела и принялся наблюдать. Волосы Бруни, собранные в высокий хвост, казались недлинными. По обеим сторонам лица были выпущены локоны, подчеркивающие упрямую линию подбородка. Вот она вновь остановилась у окна, приподнялась на цыпочки. Невысокий рост мешал налечь грудью на подоконник, чтобы увидеть двор засыпанные снегом елочки и кустарники, гвардейцев в зимних, оттороченных мехом-мундиром, охраняющих входы во дворец. «Родная!» — негромко позвал Кай. «Иди ко мне и расскажи, что тебя мучает!» Она обернулась. Увидела, что он улыбается, тряхнула головой, как норовистая лошадь, и быстро вышла, почти выбежала из комнаты. Спустя мгновение вновь зазвучал задорный стук каблучков. Подойдя к столу, матушка ахнула на него папку с какими-то бумагами и совершенно не по-королевски присела на уголок, глядя на мужа одновременно задорно и обреченно. Он молча потянул завязки на папке, перебрал документы, вытащил сметы на строительство и городской план, отложил в сторону. Быстро пробежал глазами пачку прошений от хозяев приютов и детских домов, об улучшении условий пребывания детей, о новых дотациях, о необходимости ремонта. Прошения за несколько последних лет были подобраны Григо Хризопразом, который в качестве секретаря принцессы развил бурную деятельность, поставив на уши буквально все ведомства, и едва не доведя до сердечного приступа бедного Яна Грошика. Секретарь Его Величества, без сомнения, был профессионалом. Однако одной из необходимых черт власти почитал неспешность и основательность, вследствие чего напор Грига ввел его в глубокую депрессию. Вернув прошение в папку, принц взялся за сметы. Бруни, судорожно вздохнув, вновь принялась кружить по комнате. «Кто помогал тебе готовить документы?» — поинтересовался Кай, поднимая голову. «Мой секретарь». «Толковый парень. Родная, так чего ты хочешь от меня?» Матушка остановилась напротив стола, заложив руки за спину. Она так напоминала школьницу на приеме у директора, что Аркей не выдержал. Поднялся, подойдя к ней, поцеловал долго, неспешно, нежно, как оба любили. Разрешение, отдышавшись от поцелуя, пояснила она. Я понимаю, что, возможно, лезу не в свое дело, но мне нужно что-то делать, иначе я сойду с ума в этих стенах. Не в свое дело, пробормотал Кай и крикнул в сторону двери. Мне нужен грошек. «Сейчас!» — ответила дверь голосом Лиса Кройсона. В ожидании королевского секретаря они снова принялись целоваться. От принца пахло ягодным морсом, и матушке нравился этот запах. По явлению Яна предшествовал, как и всегда, вежливый стук в дверь. «Входите!» — приказал Аркей, умудрившись чмокнуть жену в нос и вернуться за стол до появления секретаря. Грошек войдя, застыл в поклоне. Несмотря на поздний час, он был собран, опрятен, одет с иголочки и держал в руках неизменную папку, обшитую красным бархатом. «Спит он с ней, что ли?» — подумала Бруни, отведя взгляд, чтобы не рассмеяться. «Ян, вы помните все, – сказал принц, и на щеках королевского секретаря заиграл приятный румянец. «В каком документе говорится о том, что королева курирует социальную политику Лассурии?» «Указ Его Величества, вашего отца, номер УКЛ-436». «Есть там что-нибудь о преемственности власти?» Грушек на мгновение задумался, затем взглянул на Бруни и покачал головой. «Нет, вашего сочества. Однако ваш отец официально передал вам полномочия Его Величества. Следовательно, ее высочество Брунгильда на этот период может считаться исполняющей обязанности королевы, а ее действия подпадают под названный указ. Распорядитесь довести указ до моей супруги и помогите ей дать ход этим документам. Принц протянул ему папку Бруни. Но это на завтра. Сейчас вы свободны. «Благодарю, Ваше Высочество!» — вновь поклонился Грошек. Ему, а затем Бруни и вышел. «Лис!» — позвал Аркей. Тот появился, как демоненок из табакерки. «Тут мой командир!» «С утра переговори с Костеляном. Мне нужен второй стол в кабинет и удобный стул для моей супруги. Будет исполнено!» «Свободен, Лис. На сегодня все. Добрых снов!» Бруни смотрела на мужа во все глаза. Она так переживала, как он воспримет ее инициативу, а он разрешил сомнения и дал делу ход за какой-то десяток минут. «Что?» — улыбнулся принц. «Что ты так на меня смотришь?» «Я люблю тебя. Знаешь об этом?» — серьезно спросила она. «Твое внимание к мелочам, твой ум, твою силу...» Принц поднялся и подошел. А что еще мое ты любишь? шепнул он, заставляя жену покраснеть, подхватил ее на руки и понес в спальню. Позабытые бумаги грустно белели на столе.